Глава восьмая. По следу. Я открыл глаза за мгновение до того, как первый удар колокола ворвался в черепную коробку. Я решил, что тебе будет не сильно приятно просыпаться от такого, так что разбудил чуть раньше. Ты верно решил, спасибо но почему вообще колокол снова трезвонит? Или он у них тут не только на случай нападения липоидов, но и место общего для всех будильника? Судя по тому, как нервно рядом задёргалась Тина, будильник тут ни при чём. Целительница открыла глаза и секунду лежала неподвижно, словно прислушиваясь к инфразвуковым раскатам, а потом молча, без слов, вскочила с кровати. «Что происходит?» — спросил я ей вслед. «Опять липоиды?» — в тон ответила Тина. «Надо бежать!» Я не стал ей ничего говорить. Лишь спрыгнул с кровати, сунул ноги в ботинки и побежал за ней следом. «Они у вас что, каждый день нападают?» — спросил я, едва успевая за Тиной по пустой улице. «Нет!» — бросила на бегу целительница. «То есть да, но редко. На моей памяти только два раза было такое». Улицы Аванпоста были ожидаемо пустые, но в этот раз, скорее всего, никто даже не успел на них выйти. Судя по едва, едва оторвавшемуся от горизонта солнцу, которая даже из-за стен не успела выкатиться. Время было часов в шесть утра, не больше. И, видимо, солдаты таким ранним утром спали тоже, потому что, когда мы подбежали к воротам, они только-только начинали там собираться. Трое уже были на месте. Ещё двое бежали с соседних улиц, остальных даже не было видно. А чего ещё не было видно, так это было стрелов и щитов. В общем, всего того инструментария, которым солдаты должны отбивать атаки липойдов. Будет совсем неудивительно, если окажется, что всё их оружие не предназначено для того, чтобы их убирали с поля боя. Но ведь это значит, что солдатам ещё предстоит занять позиции и подготовиться к бою. А как далеко там сейчас лепоиды? Оглядевшись и убедившись, что все вокруг, включая Тину, слишком суетятся, чтобы наблюдать за мной, я одним прыжком залетел на мостки и выглянул наружу. Липойдов было ещё больше, чем вчера. Не полтора десятка, а все три. Так много, что они чуть ли не по головам друг друга ползли, стремясь как можно скорее добраться до стен аванпоста. И самое плохое, первые из них уже практически поравнялись с позициями, которые должны занять солдаты аванпоста. На ком бы ни лежала обязанность наблюдать за приближением липоидов, он явно с нею не справился. Да, твари выбрали лучшее время для атаки, самый рассвет, когда глаза и их невозможно держать открытыми но это нисколько не умаляет вины дозорных. Знают же, что живут в местном филиале неукротимой планеты. Тут не то что не спать. Спички в глаза вставлять будешь, чтобы не пропустить новое нападение. А на тебе! Пропустили всё же!» Я бросил взгляд во двор. Там едва-едва набрался десяток солдат, которым сейчас что-то втолковал пика. Ещё полдесятка бежали с улиц. Загрохотала, поднимаясь, решётка в воротах. На ну и чего ты ждёшь?» Я снова посмотрел на приближающихся липоидов. «Думаешь, стоит?» «Ты же уже всё решил. Варианта лучше, чем сейчас, думаю, ты не дождёшься. Мы же оба слышали, если бы не твари, жизнь здесь была бы для них идеальна. Избавь их от этой угрозы и будешь для них героем!» Я ещё раз прикинул расстояние до липоидов, небрежно отмахнулся от первого прилетевшего в лицо кислотного плевка, и спрыгнул вниз. «Пика!» — крикнул я, едва приземлившись. Даже под красным плащом было видно, как спина командира затвердела и закостенела. Он медленно развернулся в мою сторону всем телом, словно у него не двигался ни один сустав в теле, и воткнул в меня горящей ненавистью взгляд. «Чего тебе?» Лепой ты в двух шагах от стены! Не выводи своих людей наружу, они все погибнут!» «Ты мной ещё покомандуй!» — угрожающе прошептал Пика, сжимая кулаки. Мои люди пойдут туда, куда скажу я, а не ты. Если так, то они пойдут на смерть. Я сжал кулаки тоже, показывая, что отступать не намерен. Какими бы ни были между нами с тобой отношения, это не повод убивать столько людей разом. А что ещё нам делать?» Пика взмахнул руками. «Я теряю с тобой время. Нам надо защитить аванпост». «Вы все умрёте», — снова повторил я. «Пусть так. Но мы хотя бы попытаемся. Или у тебя есть иные предложения?» Есть ответил я и покрылся доспехами. Солдаты шарахнулись прочь от меня кривой дугой, выставили вперёд копья, у кого их не было, закрыли щитами. Город Пика не двинулся с места, только побледнел опять как мертвец. Но до да, этого ладно. Было бы я намного хуже, если бы он побледнел от того, что он действительно мертвец. «Макс!» — тихо протянула Тина за спиной. «Но я не стал даже оборачиваться, ведь и очень хотелось». С Тиной поговорим попозже. А сейчас надо сделать так, чтобы все они выжили. Я пойду первым!» Не позволяя Пика ничего сказать, рыкнул я, тыкая его бронированным пальцем в грудь. «Зачищу ваши позиции. Займёте их и поможете мне, если понадобится. Ты меня понял?» Пика будто столбняк прошиб. Он так и стоял, глядя на меня сверху вниз, и, кажется, даже не дышал. Я ткнул его пальцем в грудь посильнее, так что он качнулся. «Ты меня понял?» «Да!» заикнулся Гаррет. «Тогда дуйте на стены и следите за мной. Как только я расчищу путь, занимайте машины. Всё, пошёл!» «Пошёл» — «Пошел» относилось ко мне самому, хотя на самом деле я побежал. В два шага достиг ворот, ещё в два шага оказался в десяти метрах от аванпоста, а ещё через два окунулся в кислоту. В меня врезался сразу добрый десяток плевков, которые я легко принял на скрещенные предплечья и рывком стряхнул. Можно было вообще руки не поднимать. Можно, но я боялся, что глаза заляпает. Придётся терять время на то, чтобы их протереть. Справедливо. Брызги кислоты попали на одну из боевых машин, мимо которой я пробегал, и зашипели на металле и дереве, проедая в них дыры. Громко щёлкнуло, потом хрустнула, и машина резким рывком распрямилась, когда одно из плеч двойного арбалета переломилась, не выдержав химической атаки. Но я уже был возле первого липоида, который удивлённо шевелил челюстями, глядя на неожиданный, своими ногами притоптавший сюда завтрак. «Эй, рогатый, ты что-нибудь знаешь о кузнечиках?» «Я много чего знаю о кузнечиках. Что именно тебя интересует?» «Как их быстрее всего убить?» «Наступить». Я остановился и критически осмотрел ближайшего липоида, который, поставь его на голову, был бы с меня размером. «А если он сам на меня может наступить?» Тогда как угодно. Хочешь, башку оторви, хочешь, кишки выпусти. А ты умеешь вдохновить. Первый липоэт, недовольный тем, что ужин остановился, сам неожиданно резво подбежал ко мне и дернулся вперед, сжимая челюсти на моей шее. На мгновение мне даже стало страшно. Но потом я понял, что тело само среагировало на опасность, даже раньше, чем я сделал бы это осмысленно. Рефлекторная стойка, молниеносный шаг назад Элипоид промахнулся, глупо качнув головой, а вместе с ней и всем телом, будто поклонился мне. Прямо в центр хитинового березового лба я и приписал рефлекторную классическую двойку, по всем правилам, представляя, что бью не в поверхность, а на пять сантиметров глубже. Будь мои руки длиннее, я мог бы просто засунуть их в кузнечика и разорвать его пополам, причём вдоль, но чего нет, того нет. Пришлось довольствоваться двумя сквозными дырами в хитине, из которых потекло что-то буро-жёлтое. Лепоид остановился, плюхнулся на брюхо и бестолково засучил всеми лапами сразу, вращаясь на одном месте. Судя по всему, я задел мозг или то, что ему его заменяло. Я занёс руку с напряжённо вытянутой ладонью, ожидая, когда он подставится под удар, который гарантированно отделит башку от тела. И на моём локте тут же сжались челюсти нового Липоида. Громко заскрипел хитин по кости. Глупый кузнечик пытался отъесть половину моей руки. Не суждено. Я просто рванул руку на себя, не вниз, а параллельно телу, так как и держал, находящаяся наполовину в голове лепоида, насквозь прошибла его глупую хитиновую голову, вырывая куски серой пульсирующей плоти и все ту же желто-бурую жижу. Сверху рухнула новая туша, прыгнувшая откуда-то из задних рядов нападающих. Не знаю, как кузнечки-переростки обзавелись инстинктами падать брюхом на потенциальную опасность, но сегодня эти инстинкты их подвели. Мне даже делать ничего не пришлось. Липойт сам насадился брюхом на меня, как на остроконечную пику на ограде поместья Брюса Уэйна. К сожалению, я не успел закрыть глаза. К сожалению, демон внутри меня умел в ночное зрение. Поэтому сейчас я, как никто другой, на планете понял агента Кея из «Людей в чёрном», И его прощальное «Я побывал в брюхе космического таракана. Такое не забывается». «Такое, правда, невозможно забыть. Вокруг тебя бугристые кишки, какие-то пузыри, наполненные бурой жижей, чёрные, скользкие даже на вид нити, беспорядочно натянутые тут и там. Как я не сблевал, не знаю. Наверное, меня остановила мысль, что в шлеме я сделаю только хуже себе самому. А может, и демон помог». А может и то, что высоту липоид был недостаточно велик для того, чтобы я застрял у него в брюхе, и весь его богатый внутренний мир я наблюдал лишь одно короткое мгновение. А потом я просто шагнул вперёд, разрывая брюхо кузнечика, который так неосторожно насадился на меня, на секунду задержался, хватая обе его прыгательные ноги руками и отрывая их с концами, чтобы больше не вздумал сигать, куда не просят, и развернулся к остальным липоидам. Меня снова накрыл душ из кислоты. Покрывающая меня с ног до головы бура желтая дрянь зашипела и задымилась, исчезая с доспехов, будто её там и не было. «Вот спасибо, удружили!» Я как раз подумал о том, как бы мне потом после боя не изгваздать всю одежду вашими потрохами. Надо будет одного оставить живым, чтобы устроил мне душ, и после боя тоже. «В болоте помаешься, Сквозь доспехи запах не пристанет, не бойся!» Тоже неплохой вариант. Диалог с демоном я вёл, уже продолжая бой. Хотя какой там бой? Да бой этому мероприятию, как липойдам с их мозгом до Нобелевской премии. Это даже охотой не назвать, даже развлечением, потому что это противно и скучно, но нужно. Барка. Отличный вариант, рогатый, принимается. Если бы липойды могли соображать, они бы, наверное, уже жалели о том, что решили сегодня напасть на аванпост что вообще когда-то приняли решение нападать на него. Пожалели бы и делали ноги отсюда так, что одни только пятки сверкали. Но коль скоро они тупые и не способны на высшую нервную деятельность, придётся их убрать. И я убирал, продвигаясь от одного к другому. На пятом или шестом я даже определил оптимальный набор движений, который позволял расправляться с каждым из кузнечиков за считанные секунды и выполнял именно его. Шагнуть к лепоиду. Быстрый джеб правой в лоб, точно между глаз, чтобы поразить мозг. Потом уход в сторону, влево или вправо, в зависимости от того, с какой стороны находится следующий кузнец. И в длинном шаге на всю длину хитинового тела затяжной лоу-кик, одним разом ломающий все ноги с одной из сторон. После этого Липоид неминуемо валился на измордованный бок и принимался дёргать уцелевшими лапами, подпрыгивая на одном месте. А я уже перетекал к следующему. Получив момент, я обернулся и увидел, что солдаты, возглавляемые Пика, выполнили мои указания в точности, дождались, когда между ними и льпоидами появится хоть какой-то безопасный зазор, и только после этого побежали на свои ближайшие позиции, заняли их, снарядили свои метательные машины и уже успели вогнать стрелу в голову одного из тех, кого я стоял недобитым за спиной. И остаётся только надеяться, что Пика не придёт в голову скомандовать выстрелить и мне в спину. «Да пусть командует. Тебе-то что?» «Физически ничего, конечно. Просто это будет значить, что он меня так и не понял. А обидно будет. Я же всерьёз старался ладить всё миром». «На обиженных воду возят. О как, слыхал?» «А ты делаешь успехи, рогатый. Ещё месяцок, и тебя хоть в мой мир переселяй. С некоторыми скидками за своего сойдёшь. Особенно если водку пить начнёшь и материться». «Что такое водка?» «Погоди, сам найду. Чего? Спирт с водой? Это бьют, когда болеют?» Я хохотнул, оторвал прыжковую ногу последнему оставшемуся Липойду и ради смеха с разворота огрел его же ею по башке. Интересно стало, пробьют ли его шипы на ноге его же хитин на башке? Не пробили. Скользнули, крустнули, парочка сломалась, но пробить не пробило. Тогда я отбросил её в сторону и просто ударил Липойда в глаз пробивая его и мозг, и, наверное, даже до второго глаз достал. Не знаю, не уверен. До смеха все ощущения смазываются. Сила удара такая, что хоть лист пенопласта пробивай, хоть танковую броню, всё одинаковым покажется. Я обернулся поглядеть на солдат, но у них всё было в порядке. Они сноровисто добивали липоидов, не подставляясь под возможные атаки и занимая следующие стрелковые позиции только тогда, когда убеждались, что там безопасно. Гарета не было видно, но это понятно и к лучшему. «А дальше что?» «А что дальше что?» «Ты дело тут бросишь или до конца доведёшь?» «Не понял. Поясни». «Тебя ничего не смутило, в Олипойдах?» Я развернулся и снова окинул взглядом поле боя. «Ты имеешь в виду, не смутило ли меня что-то, кроме того, что это, мать их, чертовы двухметровые кузнечки, плюющейся кислотой?» Это не просто двухметровые кузнечики, плюющиеся кислотой. Это двухметровые кузнечики, плюющиеся кислотой, которые, к тому же, все самцы. Я даже не буду спрашивать, как ты узнал, потому что не уверен, что хочу знать. Я же говорил, я много знаю о кузнечиках. Это все самцы. У них нет яйцеклада. А чего ты взял? Что он у них должен быть? «Может, они только на вид, как кузнечики, а потроха у них совсем другие?» «Поверь, я успел рассмотреть их потроха. И они почти такие же, как у кузнечиков, с незначительными отличиями». «Я так понимаю, ты к чему-то клонишь?» «Верно понимаешь. Вспомни, как они себя вели, что при первой атаке, что при второй. Они целенаправленно шли на аванпост толпой, не отдельными особями» как это было бы логично, а толпой, организованно. Ты хочешь сказать, что они разумны? Да нет же. Сложи два и два. Тут нет ни одной самки, и в плюс к этому атакуют лепойды так, будто у них есть разум. Ну, соображай. Кажется, я понял. Ты хочешь сказать, что у них может быть коллективный разум? Нет, погоди. Ты хочешь сказать, что они коллективные насекомые вроде пчел? «И это все самцы труднее, а где-то есть самка-королева?» «Я же говорил, что ты не безнадежен». «Да, именно это я имел в виду. Люди все это время боролись с последствиями, а надо искать причину. Уничтожить гнездо Алипойдов, и тогда все проблемы этого аванпоста сойдут на нет. Я же правильно сказал?» «Правильнее некуда, и мне даже нравится твое предложение. Только как найти его, это гнездо?» — Ну, например, можно посмотреть на землю. — Я послушно уткнул взгляд в землю, но ничего не увидел. — Трава. — Трава? Ну, трава и трава. — Сожжённая трава. — Точно. Не знаю, как и в каких органах липоиды таскают свою кислоту, но по пути они её явно немного проливают, оставляя за собой след из почерневшей, будто выгоревшей травы. Наверняка с одного из них капали бы редкие капли, На трёх десятков плился настоящий ручей, след которого тянулся прочь к темнеющему на горизонте лесу. Я снова обернулся. Прямо на моих глазах солдаты закончили с последним лепоидом и заметно расслабились. Среди них мелькнула белая платье Тины. Она подбежала ко мне, предусмотрительно закладывая широкие дуги вокруг мёртвых кузнецов, и решительно остановилась рядом. Я усилием воли снял с головы шлем, давая ей возможность убедиться, что я — это действительно я. «Макс?» — нерешительно спросила она, прижимая руки к груди. «Тина, попозже мы обязательно поговорим», — улыбнулся я. «А сейчас мне надо ненадолго отойти и кое-что доделать». «Макс, кто? Кто ты?» «Я? И как ей объяснить, кто я? Демон?» «Испугается. Ангел?» «Не поймёт. У них тут, видимо, нет ангелов». «А хотя я знаю, какие представятся. Я белый гвардеец» так что не переживай за меня». И я развернулся и побежал по кислотному следу, с каждым шагом наращивая скорость.